Глава 21. Это был третий верхний этаж стремительно дряхлеющего здания. Такое обычно происходит, когда дом покидают люди. Словно чувствуя свою ненужность, он начинает разрушаться. Страшно подумать, сколько понадобится силы труда, чтобы заново запустить это производство и вернуть цеха к жизни. И на раз проще и дешевле построить заново. Я подошел к окну, вернее, к тому, что раньше им было — и бросил взгляд на улицу. Отсюда практически идеально просматривалась яма, в которой заживо закопали женщину. А еще здесь находилась чья-то Лешка — дырявый, изъеденный мышами тюфяк, ветхое одеяло и наволочка, набитая перепревшей соломой. Лешка не заброшенная, о чем свидетельствовали вполне себе свежие экскременты в углу. Где живем, там и гадим. Вонь стояла жуткая, и я даже пожалел, что туда сунулся, когда играл в великого следопыта. Абориген... Приходил сюда не только, чтобы ночевать, он еще и жил здесь. Спал, ел, справлял естественные надобности, даже пытался как-то обустроить быт. Вместо стола — деревянный ящик, укрытый пожелтевшей газетой. На ней рассыпаны оконемевшие хлебные крошки и рыбья чешуя. Номер газеты показался мне знакомым. Скажу больше, это был тот самый номер правды, где была напечатана статья обо мне и даже имелась фотография. Вот же про проныра этот, Кольцов. Я ведь нарочно не хотел фотографироваться для этого очерка, а он где-то мой снимок раздобыл. Хорошо еще, что качество так себе, что-то вроде фотопортрета со слов свидетелей, опознать можно, но с большим трудом. Я стряхнул с газеты «Мусор» и пробежался по тексту глазами. А ничего так написано, бодренько, с юмором. Понятно, что без преувеличения не обошлось, так на то и пресса, чтобы привирать. Кому нужны истории, правдивые на все сто?» Самого здешнего обитателя на месте не оказалось. Похоже, после обнаружения тела Евстафьевой милиция сюда так и не заглянула. Во всяком случае, в отчетах ничего не было сказано об этой лежке. Я догадываюсь, почему. Пока я поднимался на третий этаж, где она находилась, пол подо мной чуть не провалился, я едва не рухнул вниз. Кто-то в итоге решил не рисковать и схалтурил. Такое в нашей работе тоже не редкость, увы. Прямо возле Тифика валялся солдатский «Сидор». Я развязал тесемку и принялся копаться в его содержимом. Так, что тут у нас? Ничего интересного. Тряпки, которые когда-то были предметами гардероба, разномастные, собранные сбору пососинки, включая женский платок, кусок мыла, кисец с махоркой, спички и, к моему удивлению, тонкая книжечка. До революционной издании истории о приключениях русского сыщика Ивана Путилина, написанных неким романом «Добрым», судя по всему, авторский псевдоним — Обложка потрепанная, страницы засаленные, захватанные, внизу каждые грязные пятна. Томик читали, перелистывая обслюнявленным пальцем. Я ощутил нечто вроде умиления. Моя бабушка и дедушка поступали ровно так же. Похоже, книжка имела какую-то ценность для хозяин иначе бы ее давно пустили на самокрутки. Породили находкой Эх, в который раз жалею, что нет ни рации ни сотовых телефонов, когда они так нужны. Высунувшись в оконный проем, я негромко позвал напарника. «Николай!» Мне повезло. Он услышал и показался из дома напротив. «Чего? Нашел что-то?» «Нашел!» — довольно произнес я. «Давай ко мне, только под ноги смотри, лестница того гляди развалится». Через минуту он появился, тряся, посидевший от пыли головой и отряхивая грязь с одежды. «Вот гадство! Не приведи бог, не отстирается! ну хвастайся! Чего тут нарыл?» посмотри Показал я на лёжку. «Оказывается, здесь живут». «Вижу. Думаю, какой-то опустившийся Люмпин, одиночка. Есть смысл найти гражданина и хорошенько допросить. Он мог видеть убийство». «А мог и не видеть. Например, в тот день здесь не ночевал или спал крепким сном», — резонно заметил Панкратов. «Согласен», — не стал спорить я. «Тем не менее поговорить с ним нужно. Он потенциальный свидетель». «Ты всё правильно излагаешь, Георгий». Только, как видишь, жильца нет, и не факт, что он появится. Я бы на его месте после такого шухера сюда бы и носа не казал. Твоя правда. Но, кажется, он не испугливых Я показал на следы его жизнедеятельности. Жилет здесь был, причем недавно, скорее всего, до нашего прихода. И наверняка вернется, иначе забрал бы свои вещи. Мой взгляд упал на Сидор. Логично предположить, что жилет забрал бы его с собой. Панкратов пожал плечами. Предлагаешь дежурить здесь, пока этот босяк не появится, — тоскливо произнес он. Я кивнул. Николай совсем скуксился. — У меня вообще-то кроме этого убийства и другие дела есть. А начальство с тобой только на сегодня отпустило. Завтра с утра должен быть на работе как штык, — мрачным тоном заговорил он. — Да и жена ругаться будет. Я ведь ее не предупредил, что, возможно, не буду ночевать дома. Эти проблемы были мне хорошо знакомы. Дело, которым я занимаюсь, формально уже не его, и никаких плюшек в случае раскрытия ему не достанется. Наоборот, скорее начальство намылит шею за то, что свое забросил. Да и жена, это серьезно. На подкаблучника Николай вроде не похож. Но кто же его знает, как оно обстоит у них в семье, в действительности? Знавал я крутых оперов, грозу бандитов, что ходили дома по струнке, тише воды ниже травы. «Я тебя понял, Коля», — вздохнул я. «Мне проще, я человек холостой». И пока трепало в командировке сам себе начальство. Могу торчать тут хоть неделю. Возвращайся в город, я тебя не держу. Он виновато посмотрел на меня. «Без обид, Георгий, ты ведь не держишь на меня зла?» «Да какие обиды?» — усмехнулся я. «Ты и так мне сильно помог. А дальше я сам, не маленький. Как-нибудь справлюсь». Панкратов просиял. «Вот спасибо, выручил. Ну, бывает, дружище, я тебе завтра в первой половине дня позвоню. Расскажешь, как прошло?» «Не вопрос». «Всего хорошего! Удачи тебе!» Мы пожали друг другу руки, и Панкратов ушел. Я остался один. Со временем даже привык к воне, исходящей из импровизированного нужника. Нос претерпелся, стало уже не так невыносимо. «Где же ты шляешься, вонючка? Где тебя носит? Давно пора тебе объявиться». Я сел так, чтобы меня не было видно снаружи, и не сразу могли заметить, когда заглянут внутрь. Понятия не имею, сколько мне тут придется торчать, но потенциальный свидетель — единственная нить, которая могла привести к убийце, хотя я уже догадывался, в каком направлении нужно копать. Другое дело, что на одних умозаключениях далеко не уедешь. Вот появится нечто, что можно потрогать руками, тогда другое дело, можно запускать маховик. А пока все так, вилами по воде писано неразборчивым почерком. Ожидание, процесс довольно скучный. От нечего делать я взялся за найденную в Сидоре книжку и стал листать. Типичный лубок, написанный примитивным и сухим языком. Сюжеты наивные, высосанные из пальца, не похожи, что основаны на реальных событиях, хотя сам Путилен, личность в сыске не просто известная. А я бы даже сказал легендарная, круче книжного Шерлока Холмса. Короче, сказки для не очень искушенной публики. Хотя надо учитывать, что половина народа неграмотна, а другая половина читает чуть ли не по складам. Для такой аудитории будут в самый раз коротенькие, незатейливые рассказики без лишних словесных кружев. В конце концов, главное, что читают они, видосики в интернете смотрят. Уже есть польза для мозга. Примерно за час я осилил сие криминальное чтиво и вернул его на место. На улице уже стемнело. Комната наполнилась вечерней прохладой. Надо было захватить с собой шинель, сейчас бы она мне пригодилась. Но кто ж знал, что придется зависнуть на всю ночь? А то и на утро следующего дня, если жилец не вернется. Чтобы не застучать зубами, я стал приседать и разминаться, даже немного походил по комнате, но так, чтобы не издавать лишнего шума. Разогревшись, вернулся на наблюдательный пост, и, надо сказать, вовремя. Внизу на первом этаже послышались чьи-то шаркающие шаги. Панкратов, наверное, уже дома, ужинает с женой. Остается одно — возвращение блудного попугая, то есть местного квартиранта, который мне так нужен». Я замер стал дышать через раз, прислушиваясь к каждому звуку. Только бы не спугнуть, только бы не спугнуть, а то бегай потом и лови его в темноте с риском сломать ноги или свернуть шею. С другой стороны, темнота была мне на пользу, прятала следы моего вторжения. Интуиция не обманула, квартирант возвращался в свою обитель, причем изрядно навеселе. Что-то напевал под нос и ругался, когда ступеньки под тяжестью его тела издавали опасный скрип. хотя мои глаза привыкли к темноте сразу разглядеть хозяина этих апартаментов не удалось я только понял что он невысок и, вероятно не молод практически на автопилоте он добрался до тифика упал на него и моментально захрапел вот зараза абонент налёкался причем изрядно и потому находится вне зоны доступа злости я к нему не испытывал давно научился философски относиться к этому контингенту Есть, конечно, способы экстренной побудки таких граждан, раздобыть холодной воды и вылить на башку, отхлестать по щекам и прочее извращения. Вот только результат не гарантирован, особенно когда клиент в такой кондиции пьяный в дрободан. Для серьезного разговора нужен свидетель трезвый, как стеклышко, иначе беседа с ним превратится в сущую казнь египетскую, причем для меня. Ничего не попишешь, придется ждать, пока этот тип проспится, а уже потом умные разговоры разговаривать. Я подошел поближе и склонился, чтобы рассмотреть его. В мое время такой контингент называли бомжами. Обычные опустившиеся люди, по разным причинам потерявшие жилье. Встречаются среди них и интересные персонажи, которые сознательно пошли на этот дауншифтинг. Но для большинства так сложились обстоятельства, и чужой вины там обычно нет. А дутловатое некрасивое лицо спившегося человека. На вид ему лет пятьдесят, но не удивлюсь, если по факту меньше и намного. Подобный образ жизни старит быстро. Запах специфический. Вроде и претерпеться успел, но все равно аж глаза резануло острой смесью мочи, болезни и дешевого самогона, которым этот тип просто пропитался. «Зажги спичку и сгорит на хрен «Врагу не пожелаешь такой жизни!» У меня появились первые сомнения в полезности его как свидетеля. Если он каждый божий день ходит под мухой, то вряд ли видит хоть что-то дальше собственного носа, и тогда... Тогда, получается, я зря потратил ему времени и вытащил пустышку. Ну что ж, и на старуху бывает проруха. Пока все равно рано посыпать голову пеплом и рвать на себя одежды. Вот очухается, товарищ. Продерет опухшие от пьянства зенки, и тогда поговорим... Понятно, что с бодуна и головка, бобо, и язык ворочается еле-еле, но это уже не бог весь, какие проблемы, решаемо. Всю ночь любоваться на этого кренделя я точно не собираюсь. Если он дрыхнет, как суслик, так и мне не грех поспать, чтобы с утра не быть уставшим и злым, как собака. Молодость молодостью, но изводить организм ночным бдением, а потом с рассветом бросаться в бой не наш путь. Понимание этого приходит с годами и опытом, а последнего у меня хоть отбавляй. Жизнь научила меня чуткому сну, так что никуда бомж от меня не денется. Я сел в углу и закрыл глаза, сквозь дрему слыша каждый шорох. Когда объект зашевелился, я снова был на ногах и стоял возле него. «Доброе утро! Страна, вставай, поднимайся Рабочий народ!» Он очумело посмотрел на меня. «Ты кто?» «Уголовный розыск!» «Уголовный розыск?» Переспросил он и резко дернулся, пытаясь встать, но я вернул его на место. — Сиди уж. — Чего тебе от меня надо? Уголовный розыск? — тоскливо спросил он. — Поговорить? — Другого собеседника не нашлось, что ли? — буркнул бомж. — пусть я опохмелиться, а то башка трещит. — Успеешь. Я здесь не для того, чтобы лясы с тобой точить, а по делу. Документы есть? — Есть. Он покопался за пазухой и извлек оттуда сложенный лист бумаги. Я взял лист в руки и развернул. Это была справка, выданная сельсоветом деревни Боровня, Новгородской губернии, на имя Касьяна Тихонова. — Далеко же ты забрался, гражданин Тихонов, от родных мест. Аж до самой Москвы, — сказал я, возвращая ему справку. — И что такого? Я никого не трогаю, веду себя тихо, мирно. — Это мы еще посмотрим. Несколько дней назад недалеко отсюда живьем закопали женщину. — И что с того? — А то... «Что это ты ее закопал?» — с нажимом произнес я. Иногда лучший способ расколоть человека — напугать. Тихонов побледнел. «Ерунду, говоришь, начальник. Я ни воры и ни убийца. Тем более живьем закопать». Он поежился. «Грех это страшный». Тихонов размашисто перекрестился. Я понял, что он говорит правду. «Допустим, я поверил тебе. Это произошло прямо у тебя под окнами, ночью. Ты мог что-то видеть?» «Да ничего я не видел». «Спал!» — произнес он, пряча от меня взгляд. Я взял его за подбородок. «Смотри на меня!» Глаза Тихонова расширились от испуга. «Ты ведь все видел!» Пристально, глядя на него, сказал я. «Не спорь, я же по глазам вижу. И не надо мне врать!» отстанет от меня, начальник! Все равно я тебе ничего не скажу!» «Это почему? Интересно!» «А ты не догадываешься!» «Да!» — с неожиданной злостью спросил он. «Боишься?» — Тихонов кивнул. «Боюсь, очень боюсь, начальник». «Кого или чего ты боишься? ГПУ, да». От неожиданности он даже икнул. Я не ошибся в догадках, попав в яблочко. «Зачем спрашиваешь, начальник, если тебе все известно?» «Затем, что мне надо не просто знать, а еще и доказать вину преступника». «Ты, наверное, дурак, начальник. Уж прости меня, пьяницу, за правоту. Собрался чекистов в тюрьму посадить? Да кто ж тебе даст?» Я усмехнулся. «Один раз у меня получилось. Почему бы снова не попробовать?» Мужчина пристально всмотрелся в мое лицо. «Погоди. Я ведь тебя знаю. Ты Быстров. Про тебя в правде писали. У меня даже газета есть». «Видел я у тебя эту газету», — усмехнулся я. «Что ж ты, гражданин Тихонов, грязь на моем портрете развел?» «Кто ж знал, что вот так с тобой встретимся?» — вздохнул Тихонов. «Если газета не брешет...» «Ты ведь отчаянный, да?» «Есть маленько». «Тогда я тебе все, что видел, расскажу. Ты же меня защитишь!» В его голосе было столько надежды, что я ответил ему кивком. «Хорошо», — обрадовался он. «Дело ночью было. Я в тот день, как назло, тверезой был. Самогонки раздобыть не получилось, а без нее и сон, не сон, только ворочу и на бок Ну, думаю, с утра побегу искать родимую». Вдруг какие-то голоса послышались. Шум. Обычно тут никого, кроме меня, не бывает. Особенно по ночам. Вот меня и разобрало любопытство. Я, значит, нырк к окошку и смотрю, что же там такое делается. Он снова перекрестился и прибавил подавленным голосом. Лучше б нажрался в тот день и не видел ничего. «Продолжай», — попросил я. «Внизу компания собралась». — Человек десять, половина мужиков, половина бабы, все веселые, ржут, хохочут. Ну, сразу ясно, что пьянющие мужики хоть одеты, а бабы в рубашках одних. — Срамота? — сромота согласился свидетель. — Гляжу дальше, а они зачем-то яму стали рыть лопатами, и давай в ту яму баб укладывать, и тут же их едь по очереди. Мужик замялся. «Одна вдруг ни с того ни с сего заортачилась, так их главный сказал, что накажет ее. Она засмеялась, дурочка, а он вдруг бац ей по морде кулаком, а потом схватился за лопату и ну закапывать в той яме». «А что остальные?» «Остальные? Ему никто даже слову против не сказал, наоборот, помогать стали». Накидали небольшой холмик, лопатами сверху поприминали. Потом еще выпили, у них бутылки с собой были и ушли. — Ну а ты что? — Я? Тихонов снова опустил взгляд. — Я как мышка сидел, высунуться боялся. Ну, как думаю, увидит меня и то же того. Живьем закопают. — Почему в милицию не сообщил? — Потому и не сообщил, что Старшова узнал... — Я и часто его видел, даже где дача у него знаю. В ГПУ он работает большой шишкой, и ничего твоя милиция с ним не сделает. — Дача находится здесь, в Кучино? Тихонов затравленно кивнул. — И ты его можешь опознать? — Могу, но не хочу, — признался он. — Не бойся, — сказал я, — ничего он с тобой не сделает. — Ты же не желаешь, чтобы этот гад остался на свободе и продолжил убивать? — Не хочу. — Тогда собирайся и пошли. «Куда?» «К нам на Петровку 38. Дашь свидетельские показания, как положено». «Думаешь, мне поверят? Скажут, кто я и кто они?» — с горечью произнес Тихонов. «Поверят. Я от себя тоже кое-что добавлю. Так что к твоим словам прислушаются», — уверенно заявил я, и моя несгибаемая уверенность убедила Тихонова. «Не с собраться», — улыбнулся он. «Вот и попоясывайся». Вдвоем мы вышли из корпуса. Тихонов обернулся в его сторону. — Даже не знаю теперь, когда я вернусь. — А есть смысл? — удивился я. — Ты же понимаешь, это не жизнь. Он хмыкнул. — Можно подумать, у меня есть выбор. — Ты правильно сказал. Можно подумать. Даже нужно. Меня сегодня распирало от оптимизма, и кажется, это было заразным. Тихонов слабо улыбнулся. — Подумаем. Договорить он не успел. От стены дома напротив отделилась серая фигура. В руках у человека был револьвер. — Я потянулся к кобуре и заорал «Тихонов, ложись!» Но было уже поздно. Человек в сером нажал на спусковой крючок револьвера, и пуля, выпущенная из него, вошла туда, где у Тихонова, как у любого нормального человека, находилось сердце.